Он нарушил собственное правило пользоваться компьютером только после того, как запирают камеры. Прямо после обеда он закрыл дверь и подключился к интернету. Полчаса, вероятно, можно спокойно работать. Он вынужден. Ему требуется получить подтверждение своим подозрением. Когда он прочел мейл Ральфа, время как будто перестало существовать. Он сидел перед компьютером неподвижно, точно в молитве и неотрывно смотрел на экран. Он уже не знал, прошло 5, 10 или 20 минут. Ничего страшного, теперь они могут забирать у него компьютер. Он уже знает все, что ему требовалось. Анна Эриксон вышла замуж за Вальдемара Литнера только через полтора года после рождения, Вани. Когда Анна забеременела, он учился в Гетеборге. Нет никаких сведений о том, что в то время он вообще ее знал. Когда Ваня родилась, он проходил практику в Эссексе. Какой новоспеченный отец так поступает? В Стокгольм он переехал только, когда в было шесть месяцев. Ральфу удалось найти свидетельство об отцовстве. Там значилось «отец неизвестен». Два простых слова. Какая женщина заявит так, а восемнадцать месяцами позже выйдет замуж за того же мужчину? Никакая. Гораздо более вероятно, что отец вовсе не неизвестен Анне, а не просто безответственен. Шалопай, который никогда не берет на себя ответственность, оходит от женщины к женщине, который просто наплевал на нее и уехал в США, потому что ему захотелось. Себастьян Бергман. Тогда его преследование в войне становится понятным. Его одержимость наблюдать за ней на расстоянии, не обнаруживая себя, рациональной. Его потребность защищать ее во время совместного допроса – логичной. Это веские косвенные доказательства – Но ему требовалась полная уверенность. Допустить ошибку никак нельзя. Необходимо узнать, встречались ли Анна Эриксон и Себастьян Бергман раньше. Состояли ли они в связи в 1979 году? Поскольку Анна Эриксон не училась в Стокгольмском университете, это оказалось не так-то просто. Но Ральф поискал через других слушавших курс Себастьяна весной и осенью 1979 года и обнаружил связующее звено между этими двумя. Не где-нибудь, а в Фейсбуке. Хинде казалось невероятным то, как много некоторые люди там выкладывают. Без всякого смущения. С самой низкой степенью защиты. То есть кто угодно может запросто заходить туда и просматривать. К таким людям принадлежала Карен Лестандер. Она была одной из студенток Себастьяна в 1979 году и обожала выкладывать старые фотографии из прошлого, когда она сама и ее друзья были молодыми и красивыми, «Лучшее время ее жизни», как она написала. Ее большая папка с фотографиями оказалась полностью доступной для любых посетителей. Ральф стал одним из них. Чтобы еще больше упростить дело тому, кто зашел, Карен рассортировала снимки по годам и, потратив много времени, подписала под каждым снимком маленькие банальные комментарии. Для докапывающегося до правды это оказалось настоящей золотой жилой. Папка 1979 года содержала пять фотографий. Самая важная из них была снята, похоже, на каком-то празднике в Швеции. На фотографии были Карин, Себастьян и незнакомая хинде-женщина. Анна Эриксон. Все улыбались на камеру. Себастьян держал руку на плече женщины. Чуть слишком нежно. Под фотографией было написано «Осенний праздник в университете». Анна Эриксон примкнула к нам. Интересно, что с ней стало? Да. Что с ней стало? Теперь, по крайней мере, один человек знал точно. Он только что обнаружил последний маленький фрагмент головоломки, превративший терзающее подозрение в правду. Все сходилось. Судя по всему, она забеременела ранней осенью 1979 года, возможно, даже в день праздника. Он встал, просто не мог сидеть спокойно, как ни старался. Щелочка, которую он искал, превратилась в дыру глубиной с пропасть. Достаточно большую, чтобы вместить фантастические возможности. Великое дело. Идеальную месть. У него просто дух захватывал, весь план радикальным образом изменился. Его роль тоже. Ванья Литнер — дочь Себастьяна Бергмана. Теперь он в этом не сомневался. Это один из лучших дней его жизни и воистину миг, разделивший все на «до» и «после». «До» — знания о Ванье. «После знания о Ванье. Теперь требуется он. Только он. Ральф является лишь помехой. По ходу дела он был пригоден, присланная им информация стала просто решающей, но он по-прежнему лишь мелкое ничтожество, не смеющее осмотреть Хинде в глаза. Маленький мальчик в высоком туловище, начавший в последнее время пытаться претендовать на роль, которой не обладает». Хинда понял, что у Ральфа растет уверенность в себе, когда среди выбранного наугад материала на figure.se однажды вдруг обнаружились отдельные отсылки на веб-страницы, на кое-где цитаты о свирепствующем убийце-женщин. На каждой странице что-нибудь. Хинда никогда не придавал значения медийной стороне преступления. Она казалась банальной, однобокой не приносившей истинного удовлетворения. А на Ральфа она действовала. Он вдруг превратился в подростка, которому хотелось быть на виду, Действовать на показ, искать подтверждения. Конечно, такое развитие было естественным, и Эдварду все время хотелось, чтобы изменение произошло, но скорость перемен в Ральфе его удивила. Прежде тот поклонялся Эдварду, теперь же он преклонял колено перед другим Богом, перед лучами Рампы. Он помнил, как они встретились впервые. Ральф неуверенно пробормотал, что прочел Ахинда все, он чувствовал, что они похожи, что у них много общего. Хинда вежливо поощрял дальнейшую беседу. Худощавый высокий мужчина перед ним так откровенно проявлял признаки уступчивой слабости, что Хинда незамедлительно увидел возможность вести его. Куда именно он не знал тогда. Однако он сразу начал обрабатывать Ральфа, и результат превзошел ожидания. Тот рассказал о больной матери. Очевидно, это он считал у них общим. Хинда быстро прикинул, не наказать ли Ральфа сразу за то, что тот назвал его мать больной, но раздумал. Возможность привести наказание в исполнение существует всегда, а шанс манипулировать кем-то по своему усмотрению выпадает определенно реже. Ральф рассказал о дедушке, спортивном домике и людях в звериных масках. Еще одно общее — насилие. Эдвард не мешал ему говорить. Ральфу никогда не понять того, что сколько бы он ни думал, что у них есть общее, оно всегда будет перекрываться различиями. Ральфу за всю жизнь ни разу не удалось добиться своего. Хейнде добивался всегда. Вместе с тем Ральф был на воле, одним из его заместителей в реальной жизни, его прямым источником информации в великом плане, бесценный в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе заменимый. В процессе рассуждений у него возникла идея, В ее простоте и ясности Хинды усмотрел применение этому ничтожеству. Место, где человек, который бесконечно ему поклоняется, сможет принести наибольшую пользу в увиденной Эдвардом новой перспективе. Идеально. Надо только все сделать правильно, чтобы причинить Себастьяну максимальную боль. Для начала он дал Ральфу еще одно задание. Их осталось уже немного». Одну он хочет сохранить для себя. Тогда пусть будет она. Эленор Берквест. Планирование, терпение, решительность. Для него сейчас три самых важных слова. На этот раз нельзя допустить, чтобы что-нибудь пошло не так. Длинный поварской нож, ночная рубашка и нейлоновые чулки были идеально упакованы в черной сумке, стоящей в прихожей. Рядом пакет с едой. Цифровой фотоаппарат лежал в кармане вместе с небольшим острым складным ножом фирмы Лизерман. Он переоделся в голубую пикейную тенниску и бежевые брюки чинес. Такая же одежда была на нем во время первых четырех убийств. Одежда хорошая, но неприметная. Собираясь напасть на Анну Эриксон, он впервые прибег к камуфляжу. Чувствовал необходимость. Время на планирование преступления оказалось минимальным, и для нанесения удара он был привязан к определенному часу. Она жила не одна, и, возможно, ее предупредили. Ему требовалась уверенность в том, что его впустят. Отсюда камуфляж. Он отступил от ритуала. это обернулось наказанием. Появился тот толстый мужчина. Получив через фюгер.сэ имя Эленер, Ральф сразу отправился в парикмахерскую за углом. Стричься он не собирался, он стригся с промежутком ровно в девяносто один день. Ритуалы? Ему хотелось просто иначе уложить волосы. Уже это его достаточно пугало. Бейсболку он заменил на другую, иного цвета, но той же модели, сунул ее в задний карман и вместо того, чтобы надеть солнцезащитные очки, прицепил их к вырезу тенниски. Они все-таки с собой. Ритуал не нарушен, убеждал он себя, просто видоизменился. Посмотревшись в зеркало ванной комнаты, он возненавидел собственный вид. Запустил руки в непривычно уложенные волосы, они казались странно липкими и жесткими. Парикмахерша объяснила ему, что волосы лежат прилизанными назад благодаря какой-то извести для ухода за волосами. На всякий случай она даже заставила его купить две баночки. Он улыбнулся себе и новому стилю, пытаясь полюбить его. Уговаривал себя, что теперь выглядит скорее как пижон, которому место в районе площади стори-план, а не как худой высокий мужчина, на которого никто не обращает внимания, что это улучшение, но тщетно. Правда, это во имя благой цели. На этот раз нельзя допустить, чтобы что-нибудь пошло не так, хоть что-нибудь. Человек, которого он обожествлял, простил его и дал ему еще один шанс, поскольку это важно для Ральфа. Мастер заботится о его чувствах. Раньше за всю его жизнь это никого не волновало, и он должен оправдать доверие. На этом фоне маленькие изменения в одежде и частично новая прическа казались мелкими жертвами. Главное, начиная с этого момента, все делать правильно. Совершенно ясно, что ему требуется действовать осторожнее. Он не имел ни малейшего представления о том, насколько много или мало известно его преследователям, но чем больше часов проходило с момента смерти мужчины в машине, тем увереннее Ральф себя ощущал. Знай а не кто он такой, они бы к этому времени уже стояли у него за дверью. За такими, как он, не следят, их сразу хватают. На счету мастера четыре а он на пути к пятой. Скоро он войдет в историю. Для этого надо взять себя в руки, собраться, отбросить эмоции, понять, насколько важно сохранять спокойствие. На улице стало немного прохладнее, чем в последнюю неделю, и он быстрым шагом направился к станции метро, находившейся в минутах десяти ходьбы. Он вовсе не считал, что требуется поменять транспортное средство, но брать собственный зеленый Volkswagen пола он не хотел... И не решался. Серебристую «Тойоту» он, как ему велели, припарковал в «Вольфсунде», а о новой машине мастер в своем коротком сообщении ничего не написал. Он каким-то образом отвечал за доступ к угнанным машинам. Ральфа только сообщали, где их брать и где оставлять. На мастера работали еще и другие люди, это Ральф знал. Однако на этот раз новой машины ему не указали, значит, нужно ехать в район Воссостан и обратно на метро. По пути он зашел в цветочный магазин купил двадцать красных роз и попросил продавщицу создать романтический букет, дополнив его маленькой карточкой. Текст он написал простой. «Прости, твой Себастьян». И остался доволен. С одной стороны, потому что знал, Себастьяну всегда требуется просить прощения, а с другой, поскольку ему показалось удачным, каким-то образом еще отчетливее связать Себастьяна с женщиной, которая вскоре предстоит умереть». Ральф решил, что оставит букет на кухонном столе так, чтобы полиция сразу увидела карточку. Им очень хотелось бы посмотреть на их лица, когда они обнаружат мертвое тело в спальне и романтический букет на кухне. «Это вписывается в ритуал», — уговаривал он себя. «Он оставляет после себя следы. Это будет просто другой след, новым образом. Мастер наверняка оценит, он знал». Расплатившись за цветы, Ральф снова вышел на солнце. — Наверняка у него вид влюбленного, — подумал он. — Пижон, купивший букет красных роз женщине, с которой, возможно, только что познакомился. Он отцепил маленькую наклейку с одного из стеблей, сообщавшую, что букет куплен у фирмы «Вестерторпс Бломстер Хандель». — Следы, да, но только не те, которые он предпочитает оставлять. — В этом-то и заключается планирование. элинор Берквест провела день в хлопотах. Звонила на работу и брала сэкономленный отпуск, занималась всеми имеющимися в квартире цветами, поливала их и просила вдову Линдоль с третьего этажа присматривать за ними во время своего отсутствия. Линдоль усадила ее пить кофе с булочками, они просидели чуть ли не час. Было очень приятно, но постепенно Элинор начала осознавать, что у нее осталось еще много дел. Нельзя же просто бросить все из-за мужчины, каким бы замечательным он ни был. «Надо взять себя в руки и проследить за тем, чтобы дом остался в приличном виде. Особенно, если соседка будет разгуливать по квартире одна. Поэтому она взялась за генеральную уборку, пылесосила, вытирала пыль и обтирала влажной тряпкой. Мыла окна, поменяла просто и красиво разложила подушки на диване, опустошила холодильник и решила вынести все растения на балкон, чтобы у Линдаль не было повода ходить по всей квартире. Почувствовав, что все закончило, она уселась на диване, серумочкой своего любимого коньяка. Бутылка стояла у нее уже несколько лет, и пила она из нее только по особым случаям. Производитель коньяка, коньячный дом Деламен, не принадлежал к числу самых крупных, но она прочла об их коньяке. Резерв Делла Фамио в одном из женских журналов. Он был дорогим, но доступным, и очень нравился его мягкий спиртовой вкус с фруктовым послевкусием. Благодаря ему она чувствовала себя избранной, и исключительной в мире примитивных вознаграждений, в мире, неспособном наслаждаться, как она, жить, как она, любить, как она. С тех пор, как она впервые встретила Себастьяна Бергмана, ворвавшуюся в ее жизнь родственную душу, прошло несколько напряженных дней. Прежде чем двигаться дальше, ей требовалось немного побыть наедине с собой и своими мыслями. Она просто сидела на диване медленно, Потягивая коньяк. Несколько мгновений для себя. Сейчас. Прежде чем ее жизнь продолжится. Ральф вышел из метро на станции Оденплан. Вообще-то он не был уверен в том, что это ближайшая станция к улице Вестмана Гаттен. Он слишком мало ездил по зеленой линии, чтобы знать, но судя по карте, казалось, что так. Других пассажиров на короне было довольно мало, и он быстро поднялся наверх пересек большую дорогу и пошел в западном направлении. По идее, Вестмана Гаттен должна была находиться через несколько перекрестков. Раньше он пешком здесь не ходил. По пути он обдумывал, как ему действовать. Достав мобильный телефон, он набрал номер Эленор. Та ответила с третьего гудка. «Да, слушаю, это Эленор». Ральф сразу положил трубку. Элинор дома». Он знал, что она живет в квартире одна, и на следующий день после первого визита к ней Себастьяну Себастьяна ему удалось узнать код домофона, когда он помог войти пожилой даме. Так что первое препятствие было во всяком случае устранено. Но после него требовалось импровизировать. Планирование, как и у Анны Эриксон, имело издержки, что его беспокоило. Но альтернативы было следить несколько недель или, по крайней мере, дней, а он знал, что этого времени больше нет. Все перешло в новую фазу. Необходимо действовать быстрее. И в решениях, и в поступках. Следует с этим справиться. Он должен справиться. Он же теперь опытный. Уже на пути в историю. Он простой разносчик цветов, пришедший с подарком. Какая женщина не откроет ему дверь? Прости, твой Себастьян. Подумав о своем плане, он улыбнулся. Он подошел к подъезду и к конечному пункту назначения. Но проследовал мимо, цели не останавливаясь. Отправился в маленький парк и ненадолго присел на одну из темно-зеленых скамеек. Огляделся. Никого поблизости не видно. Никто за ним или подъездом специально не наблюдает. Мимо медленно проехал автофургон, но скрылся за углом. Ральф встал, держа букет так, чтобы тот прикрывал большую часть его лица. Медленно пошел обратно. Не слишком быстро... Нельзя показывать, что он нервничает, привлекать внимание. Просто быть охапкой роз романтическим подарком на пути к женщине. Код 1439. Он дважды сверился с мобильным телефоном, куда на всякий случай записал его 1439, все верно. Дверь подъезда открылась сама, она оказалась снабженной автоматическим открывающим механизмом, чтобы облегчить вход и выход детским коляскам и пожилым. Ему это не понравилось. Его появление получалось слишком величественным, слишком театральным, словно он выходит на сцену. Ральф быстро вошел в большой вестибюль и остановился. Притворился, будто ищет на доске с перечнем квартир имя, хотя знал, где она живет. На четвертом этаже трое соседей. Автоматическая дверь медленно закрылась за ним, и когда доносившиеся с улицы звуки исчезли, в доме воцарилась освобождающая тишина казалось, он стал невидимым. В красивом белом вестибюле с изящными напоминающими греческие фигурами в стиле неоклассицизма розы подходили идеально: красная и белая, цвета любви и невинности. Какой поэтичный приход смерти. Он решил подняться на лифте. Наверху он оставит дверцу и решетку открытой, чтобы лифт не смог уехать, и всем, кому потребуется перемещаться в доме, пришлось бы воспользоваться лестницей. Это даст ему возможность слышать, если кто-нибудь пойдет вверх или вниз, и время, чтобы действовать. В конечном итоге все могут решить секунды. Лифт оказался наверху, и Ральф нажал потертую черную бакелитовую кнопку над словом «вызов». Механизм с грохотом запустился. Ральф заглянул через черную решетку в шахту и увидел, что лифт находится на четвертом или пятом этаже. Спускался он к Ральфу раздражающе медленно. Критическим будет момент между тем, когда она откроет дверь, и тем, когда он окажется в квартире за закрытой дверью, полностью контролируя женщину. Необходимо, чтобы это заняло всего несколько секунд и произошло максимально беззвучно. Акустика на лестнице усиливает все звуки. Он достал складной нож, разложил его и спрятал за розами в правой руке. элинор в последний раз обошла квартиру. Решила все-таки оставить балконную дверь приоткрытой, чтобы воздух не казался спертым, когда прибудет Линдель. А та, если Элинор хорошо знает эту пожилую даму, появится здесь уже вечером. Она снова повернула ручку так, что балконная дверь закрылась, оставив маленькую щелку. Теперь элинор была довольна. Квартира в идеальном порядке. Она открыла входную дверь и вышла с ключами в руке, заперла за собой дверь, увидела, как лифт проехал мимо ее этажа вниз. Типично. Выйдя на минуты раньше, она бы смогла на нем спуститься. Теперь придется ждать. Она подкатила к лифту маленький черный чемодан на колесах, который купила со скидкой для персонала. Чемодан ей нравился. Функциональный отвечающий моде. Лифт продолжал медленно ехать вниз. На последнем собрании кооператива они говорили о том, что его следует обновить, но отложили этот вопрос. Старый открытый стиль лифта с решеткой и темным деревом, безусловно, обладал очарованием, но с функциональной точки зрения лифт оставлял желать лучшего. Эленор и еще несколько человек неоднократно предлагали более современную и быструю модель, такую, которую можно вызвать и дальше просто ждать. Теперь же приходилось ждать, пока лифт остановится, и только потом его вызывать». Услышав, что где-то над ним открылась дверь, Ральф замер. Он точно не знал, с какого этажа донесся звук. Первый он смог исключить сразу, это явно выше, но из-за акустики определить точнее было невозможно. Он усиленно прислушивался. Но слышал только жужжание лифта. Стал ждать звука шагов по лестнице. Но нет, тишина. Значит, этот человек, вероятно, ждет лифта, как и он. Теперь важно проявить хладнокровие. Он поднял букет повыше, так что представлял собой тело, лицо которого скрыто розами и крепче сжал нож. Наконец лифт прибыл и остановился с небольшим глухим хлопком, сопровождавшимся более резким металлическим щелчком, когда открылся запирающий механизм. Ральф максимально тихо открыл дверь. Толком не зная, что предпринять, имелось два варианта — прервать операцию или поехать наверх. Он выбрал последний. Прервать всегда можно на более поздней стадии. Сперва надо вынудить действовать человека наверху. Ральф держал дверь открытой, чтобы лифт не мог уехать. В доме стояла тишина. Мертвая тишина. Прошла минута. Ральф успел обдумать варианты много раз, слишком много. Возможно, лучше все-таки прервать. Вернуться через некоторое время и начать сначала. Он как раз собирался отпустить дверь лифта и уйти, когда услышал, как человек наверху начал спускаться по лестнице. Шаги были довольно поспешными, и казалось, будто они быстро приближаются. Решение было принято молниеносно. Пути назад нет, он вошел в лифт. Эллен разлилась. Как типично. Вообще-то она ничего не имела против того, чтобы воспользоваться лестницей. Подвигаться даже хорошо, но все дело в чемодане. Он казался слишком тяжелым для того, чтобы нести его всю дорогу. А потом прочитанная статья, которая четко проинформировала ее о том, что ходить вниз по лестнице вредно. Это слишком напрягает колени. Ходить вверх полезно. же лучше избегать. Но у нее нет выбора. Ждать дольше нет сил. К ее досаде лифт начал двигаться, когда она уже прошла половину пути до третьего этажа. Хотя можно с таким же успехом пойти дальше и сесть в лифт этажом ниже, если он остановится там. Она спустилась ниже и стала Ждать. «Хотелось бы надеяться, что это поднимается Роберт Андерсон с третьего этажа, он обычно приходит в это время». Лифт наконец поднялся, и она отошла в сторону, чтобы пропустить Роберта, если это он. Но это оказался не Роберт, а какой-то высокий парень. Она увидела только бежевые брюки, голубую тенниску и большую охапку роз, закрывавшую лицо. Лифт проехал вверх, не остановившись. Элинор улыбнулась про себя». Кто-то на верхних этажах получит прекрасный букет. Любовь придала ей энергии, и она решила идти вниз пешком. Стоять и ждать лифта она не могла. Господи, нет, только не снова, только не снова, только не снова. Он инстинктивно собрался нажать на кнопку аварийной остановки, но пока мысль превращалась в действие, он уже находился на полметра выше двери третьего этажа и просто застрял бы между этажами. Через решетку он видел, как... Эллинар побежала дальше, вниз, прочь от него. Он слишком изменил ритуал. Она ускользнула. Сильный сладковатый запах роз вдруг показался удушающим. Доехав до четвертого этажа, он распахнул дверь и бросился бежать, наплевав на осторожность. «На этот раз упустить никак нельзя, если это сопряжено со слишком большим риском, значит, так тому и быть». Как выполнить ритуал, он решит позже. Сперва необходимо ее поймать. Он сразу сообразил, что из-за звука от собственных ног больше не слышит ее шагов. На секунду приостановившись, он вскоре услыхал ее. Особенно далеко она находиться не могла, примерно этажом ниже, максимум. Он снова помчался. Второй этаж остался позади... На следующем марше лестницы Ральф попытался перескакивать через ступеньку, но стало трудно удерживать равновесие. Мешали сумка, пакеты и цветы. Он чуть не поскользнулся, ухватился за перила и вновь обрел контроль над ситуацией. Бросил на первом этаже розы и побежал дальше. Добрался, наконец, до стильного вестибюля, в котором только что стоял. Пусто. Две на улицу еще открыты, значит, она только что вышла. Спрятав нож в ладони, он выскочил из парадного. Она должна быть поблизости, очень близко. И действительно, она шла в направлении площади Норра Банторгет в восьми или десяти метрах от него. Одна на тротуаре, но мимо регулярно приезжали машины, чуть шли несколько молодых мамаш с колясками. Сразу предпринять ничего было нельзя. Ему пришлось перейти к преследованию, пытаться найти более удобный случай, не теряя ее из виду. Дыхание едва поспевало за ним, он чувствовал, что весь вспотел, сбавил скорость и осторожно сложил нож, убрал его в карман, отпустил ее еще на несколько метров. Терпение, решительность. Вот что ему сейчас требовалось. Он видит ее. И не выпустит. Она его. Элинор искала такси. Обычно несколько свободных машин стояло перед гостиницей на Нора Банторгет поэтому она двинулась туда. Не потому, что часто ездила на такси. Ей нравилось ходить пешком, особенно когда погода бывала хорошая и Стокгольна представала во вселетней красе. Будь это обычный день, она бы наверняка прошла всю дорогу пешком, но сегодняшний день особый. Сегодня у нее есть цель, которую хочется поскорее достичь. День промелькнул быстрее, чем ей хотелось. Ха, странная вещь время. Как нечто столь постоянное может тем не менее быть таким относительным. Если действительно требуется что-либо сделать, то время летит быстро. Если же стоишь на месте и ищешь смысл, оно тянется. Лучше бы наоборот, чтобы важным мгновением отводилось больше времени, чем бездействию. На встречу ей показалось такси, вроде бы свободное, и она поспешно подняла руку, чтобы его остановить. К ее радости такси затормозило и остановилось прямо перед ней. Подхватив чемодан, она забралась на заднее сиденье, Она заметила, как высокий парень чуть поодаль пристально смотрел на нее, а когда машина проехала мимо, выскочила на мостовую. «Наверное, тоже искал такси», — подумала она, увидев, как он машет машине, которая ехала в противоположном направлении, но не остановилась. Эленор улыбнулась. «Какая удача, что она поймала такси. Вероятно, сегодня у нее все-таки удачный день». Она попросила шофера ехать в направлении района Эстермальм. «Навстречу любви».